Степь — предгорье гор, бой — у плато. Пока все шло так, как я хотел. Тысячник не удержался и решил всю славу победителя забрать себе. Тщеславие — слабое место орков. Пешие были разгромлены без применения магии, а верховые сами лезли в ловушку. Они сотня за сотней вливались в лагерь и, наконец, уперлись в стену из повозок, откуда по ним ударили разрывные стрелы. Передовые, смешавшиеся в кучу шеренги, осаживали быков, но их в спину толкали вновь прибывшие. На поле боя воцарился хаос. Зажатые с боков орки и быки орали и ревели, поднимая такой шум, что не слышались команды. Массой нападавших уже никто не управлял. Они топтались на месте и гибли десятками. Наконец, самые отчаянные вскочили на спины быков и попытались пробиться на повозке, но встреченные тяжелыми копьями гроздьями падали на землю под ноги быков, где те затаптывали раненых. Последние две сотни во главе с Рынгом остановились и попытались повернуть лорхов, но, сгрудившись на малом участке, они только мешали друг другу. Их неожиданно быстро окружили разбежавшиеся до этого враги. Они подперли их копьями и методично расстреливали из луков в упор. Рынг отбил одну стрелу, другая вошла ему в подмышку. Он заревел и обломил древко. Развернув быка, направил его на ближайшего врага. Тысячник поднял свой топор, но тут его бык упал на передние ноги, и рынк кубарем полетел вперед. Он упал на острия копий, пронзенный в трех местах. Попытался встать, и когда поднял голову, то увидел, как стремительно ему в голову летит острие копья. Он оскалился, и в этот миг острие вошло ему в рот. Последние его мысли были горькие, как степная полынь. Отец! Какая бесславная смерть! Рынк вышел из тела и завис над полем боя. Он видел, что бой проигран, а сквозь зажатые в клещи остатки его тысячи шел орк с синими волосами, и от него орки отлетали, как комья грязи, с копыт лорхов. А затем над полем разнесся клич. «Худжгарх! Худжгарх!» Я встал один за спинами всадников. Уверенно пошел прямо на быков. Своими черными руками бил и разрывал врагов на куски. За мной стали смыкаться ряды ветеранов. В один из моментов боя меня переполнило пьянящее чувство победы, и я заорал, перекрикивая шум боя. «Худжгарх!» И этот крик подхватили сражающиеся. Над кровавым побоищем разнесся воинственный крик победителей. «Худжгарх! Худжгарх!» В ушах гремело и сливались вопли побежденных, восторженные крики победителей. «Худжгарх! Иншаллах!» Впрочем, нет. Последнее слово они не орали. Это мне в битвы показалось. Хотя... Чем их оркский черт не шутит? Зажатые со всех сторон орки, пришедшие нас убивать, остановились и стали бросать на землю оружие. Их воинственный дух, их воля сражаться были сломлены. Каждый из них понимал. Отец отвернулся от них. Вскоре все они стояли, выставив перед собой руки, показывая, что они не вооружены. Противник сдался. Я тяжелым шаркающим шагом направился к ним. Толпа моих орков расступалась передо мной, и крики замолкали. Я вышел к окруженным. Как таран прошел до середины, расталкивая лорхов так, что они падали, и те, кто видел мою силу, спешили уйти с моего пути. Встав посередине, я начал говорить. «Орки, вы один народ единого отца, но вы...» Подняли оружие на своих братьев Вы разделились Вы разделились на тех, кто верен заветам отца И на тех, кто решил первенствовать в степи Все орки равны перед отцом Так сказал Худжгарх Орк не раб, он свободен Он родился свободным и умрет свободным Вы пришли поработить нас Вы нарушили завет отца Вы убиваете не врагов «Вы убиваете братьев ради того, чтобы быть первыми в степи. Нет чести в этом. Это позор. Отец отвернулся от вас и даровал победу нам». Я оглядел молчавших противников суровым взглядом и подпустил в воздух эманации страха. Он разлился, как невидимый туман, наполняя ужасом сердца всех участников битвы. «Но мы верны заветам Отца», — продолжил я после недолгого молчания в ожидании, когда все проникнутся жутью. «И не хотим вашей смерти. Идите без своего оружия и без чести. Вы свободны. Те, кто захотят присоединиться к нам, получат оружие вновь и будут сражаться за нашу свободу. Даю вам полчаса, чтобы убраться или остаться. Я все сказал». Потом, под изумленными и подавленными взорами побежденных орков, пошел прочь. Дошел до предводителя сотен моих орков, вышедших сражаться за пределы лагеря, и сказал ему. «Там, в лагере внизу, остались лорхи и припасы. Идите и заберите их». Отпуская орков, я не боялся предательства с их стороны. У них был свой кодекс чести. Если орк сдался, то с тем, кому он сдался, орк больше сражаться не будет. Он или уйдет, приняв на себя позор, и будет в дальнейшем жить среди людей, или примет сторону победителя. Обычно они присоединялись к племени победителя, так как закон выживания диктовал им быть с теми, кто сильней. И в этом для них не было ничего зазорного. Постепенно подъем на плато пустел. Наши уходили забирать заслуженные трофеи, а малая часть побежденных покидала поле битвы. Ко мне подошли четыре орка. Они уже знали, кто я такой. «Посланник», — обратились они ко мне, — «наши сотни станут под твои знамена, и еще не полные две сотни без гаржиков. Что прикажешь делать?» «Это не мои знамена, гаржик. Это знамя Худжгарха» посланника отца, к детям своим. А прикажу следующее. Объедините неполные сотни в одну и пусть сами выберут себе командира. Забирайте обоз и под стягом Худжгарха уходите на юг, вдоль гор. В одном переходе отсюда встретите идущие сюда подкрепление. Поступите в распоряжение их командира. «Ты, Бураб», — произнес я, — И у орка, который за всех говорил, удивленно вспыхнули глаза. В них читался вопрос. «Откуда ты знаешь мое имя?» «Берешь командование этим отрядом на себя. Будешь полутысячником. Все, ступайте. Нам надо готовиться к новой битве». Основные силы противника подошли раньше, чем я ожидал. Уже через три часа после того, как ушли наши новые отряды с животными и обозом, Появились передовые сотни сторонников Рока, и еще через час подтянулись остальные отряды. Пыль поднималась над степью стеной, от топота тысяч боевых быков шел гул, и земля стонала. Из пыли показались неровные шеренги всадников на лорхах. Это зрелище завораживало своей смертельной красотой. Для того, чтобы прибывшие по нашу душу орки прониклись обстановкой и не спешили с атакой, я приказал тела убитых орков перетащить в лагерь. Свыше двухсот тел и их останки были сложены вокруг принявших смерть шаманов. Еле успели управиться. Новой атаки снаскока я не ожидал. Пропавшие передовая тысяча и тела мертвых заставят их командиров задуматься». Так оно и оказалось. Подошедшие ревнители старой веры окружили пустующий лагерь и так простояли минут тридцать. Затем стали рыть могилы для своих убитых воинов. Лагерь они расположили в полулиге от места, где нашли тела. С наступлением темноты зажглись костры и последователи рока стали проводить ритуал проводов душ убитых за грань. К полуночи лагерь затих. А я решил нанести им визит вежливости. Под скрытом телепортировался к лагерю и встал на небольшой возвышенности, рядом с секретом из двух орков. Стал присматриваться к лагерю. Я не видел ничего необычного. Горели костры, воины готовили нехитрый ужин, мычали лорхи и ходили патрули. По краям лагеря горели костры. Я прыгнул в середину. Мне нужно было добраться до тех, кого Рок наделил силой и своей славой. Как я предполагал, это не составит труда. Но не тут-то было. Вместо этого я словно упал на металлическую сетку под током высокого напряжения. Меня тряхнуло и отбросило назад, прямо на лежащих орков. Повезло, что я был под ускорением, и если бы прыгал в нормальном течении времени, то, скорее всего, сгорел, и Лиан бы не помог. А так отделался легким шоком и воплем Лиана, который внутри меня искрился, как новогодняя елка. Весь избыток энергии прошел через него. И он, не задумываясь, выплеснул его яркой вспышкой, осушив мгновенно пруд, Испалив дотла парочку воинов, неудачно оказавшихся рядом со мной. Я отполз от них и побежал дальше от этого места. Вышел из ускорения и стал наблюдать, что будет дальше. Лиан показал мне кулак и выбросил свою обгорелую соломенную шляпу. В лагере заметили вспышку, и к тому месту побежал патруль из десятка воинов. Но подходить они не стали. Остановились у костра и стали пристально смотреть в ночной сумрак. Я видел, что меры предосторожности противник принял значительное. Окружил лагерь неизвестной мне магической защитой, а это требовало огромного количества энергии. Рок не мелочился, он, видимо, все поставил на этот удар. Значит, и обеспечил своих поклонников всем необходимым для победы. Это мне не понравилось. Да и кому понравится, когда твой враг обладает непонятной силой? Я посмотрел магическим взором на лагерь и увидел пелену, окружавшую лагерь кольцом. Высотой она была метра три. Была она не сплошной, а как рваный туман. Лезть в прорехи или через верх я тоже не решился. Кто знает, что еще приготовил мой противник. Шиза, ты это видела? Спросил я. Можешь рассказать, что это за преграда? Разбираюсь. Энергетическая структура этой защиты мне не знакома, но я понимаю, что она состоит из трех модулей. Один модуль постановки завесы, другой модуль силовой. Но вот где управляющий модуль, не понимаю. Скорее всего, у преграды есть функция распознавания свой чужой. «Попробуй подойти поближе. Посмотрим, как эта завеса себя поведет». Я осторожно приблизился к пелене и протянул руку, не касаясь ее. И тут же напротив, в дымчатой стене, произошло уплотнение. Она собралась в плотный туман напротив меня. Я подобрал камень и бросил его. Тот спокойно пролетел через туман и упал на землю. У моих ног из норки вылез грызун, наподобие суслика, встал на задние лапки и стал смотреть на лагерь вместе со мной. Я подцепил носком ноги ничего не подозревающего зверька и запустил его через завесу. Тот с верещанием пролетел заграждение, упал и опрометью бросился бежать прочь. Низко пошел, к дождю видать. Тут же вспомнился мне бородатый анекдот. «Так», — задумчиво произнесла Шиза, — «стало быть, функция свой-чужой работает, но она направлена на объекты побольше зверька. И, скорее всего, это связано с верованиями. Своих последователей Рок пропустит, а вот тех, кто верит во врага, то есть в Худжгарха, убьет». «А вот я думаю, зачем такие сложности?» — проговорила Шиза. «Столько энергии тратится на это». От кого она защищает? От стариков? А если это не только защита, но и оружие? Предположил я. Представь, что они, окруженные этой преградой, пойдут в атаку. Через пелену не пройдет чужой, он погибнет. Следовательно, в рукопашную схватку с ними вступать нельзя. А что делать? И, конечно, я задаюсь вопросом, зачем ставить ее на охрану лагеря? «Они боятся воинов Худжгарха?» «Я думаю, это, скорее всего, против тебя. Рок хорошо понимает, что ты придешь им на помощь и попробуешь истребить его пророков». «Час от часу не легче», — пробормотал я. «И что этому можно противопоставить?» «Пока не знаю. Обойди лагерь, посмотри его со всех сторон». Я трусцой побежал вокруг спящего лагеря. Везде было одно и то же. Зыбкая туманная пелена, окружавшая лагерь и видимая магическим взором. «Шиза», — обратился я к симбионту, — «эта защитная стена должна иметь энерговод. Не может она держаться без подпитки. И на ком-то она должна быть завязана. Ты что-нибудь подобное видишь? А ты сам посмотри магическим зрением дальше, вглубь. — ответила Шиза. Я глянул и увидел то, на что не обращал внимания. За пеленой, чем дальше смотришь, тем больше все становится расплывчатым. Что-либо рассмотреть не представлялось возможным. Я продолжал бегать по кругу и вдруг увидел проход. Самый настоящий проход в пелене, словно меня туда приглашали. — Заходи, дорогой друг, мы будем тебе рады. «Ага, так я и поверил, что меня там ждут. Скорее всего, это была ловушка для очень любопытных. Я даже знать не хотел, что меня там ждет. Но все равно я остановился напротив прорехи шириной метра три и заглянул за пелену в лагерь моих противников. Все та же рябь. Ко мне пришли мысли, и я их озвучил. Шиза. Завеса — это энергетический щит. Значит, он имеет свою частоту колебания. Надо ее узнать, и тогда можно поставить фильтр. Одну минуту. Шиза на несколько секунд исчезла. А затем появилась вновь. Частоту определила и наложила фильтр. Смотри. Я глянул и увидел то, что и ожидал. Из центра шли силовые линии к пяти участкам. Из них выходило еще по три луча, подпитывающих пелену. «Виктор, ты гений! То есть не такой уж балбес!» — поправилась она. «Иногда можешь думать рационально». «Спасибо, ты тоже умница!» — не стал я обсуждать ее мнение о себе. «Но что это нам дает? Ну, видим мы линии электроводов, но достать-то их не можем». «Подожди, я веду расчеты. На нашей стороне знания о материи. «Навряд ли Рок так же образован, как и мы. Вернее, я». Она опять спряталась, оставив меня думать, что же делать с этой проблемой. Я присел у пелены и стал рассматривать ее сопряжение с землей и увидел, что она не доходит до земли сантиметров пять. Если Шиза занялась теорией, то я был сторонник практики. Я палкой подвинул камень к пелене, и она поднялась, не касаясь камня. Интересно, но мало понятно, что из этого могу для себя извлечь? А могу, с небольшой долей сомнения, подумал я. Если прорыть подкоп под землей, то, может быть, я смогу пробраться по нему внутрь. В моем прошлом и теперешнем характере не было способности долго размышлять, рассматривать ситуацию со всех сторон. Видеть положительные моменты и отрицательные. Складывать их и думать над тем, чего больше – хорошего или плохого. Принцип мой был простой и действенный. Подумал – сделал. Причем подумал быстро. Вот на этом принципе мы и не могли найти с Шизой общего языка. Она, как сварливая жена, недовольная достижениями своего мужа, изводила меня своими придирками. Для нее я был просто неосмотрительным балбесом, хотя и удачливым, но я себя не считал дураком. Кроме вдумчивости и осторожности нужно иметь интуицию и решительность. Можно долго сидеть и размышлять, не предпринимая никаких действий, и дело не сдвинется с места, а фактор времени никто не отменял. Кроме того, моя удачливость бесила шизу. Само ее существование противоречило ее мировоззрению. Глупо полагаться на удачу был ее главный принцип. Согласен, глупо, но, как говорил Суворов своим хулителем, считавшим, что ему просто везет, «Пуля дура». Нет, это не то, а вот раз счастье, два раза счастье, помилуй бог». Надо же когда-нибудь и немножко умения. У меня было умение выбрать один из успешных вариантов действий. Причем интуитивно. Пусть спорный, пусть не сразу видимый окружающим. Но ведь был. И с этим Шиза не могла не согласиться. Как человек, по натуре любящий заставлять работать других, я сел и стал искать элементалей. Но они, как назло, убегали от нас. Видимо, пелена их тоже пугала. Ни один не отозвался на мой зов. Тогда я стал землекопом. Преобразил руки в ковши и, уйдя в ускоренный режим, стал копать туннель под защитной стеной. Я так увлекся, что не заметил, как Шиза и Лиан с удивлением смотрели на мой труд. Они не понимали моих действий. «Он себе могилу роет», С вопросительными интонациями проговорил дракон. «Даже не знаю». «Он бывает такой странный», — ответила Шиза. Она на песке что-то чертила, морща свой лобик. А я, как крот, не боясь быть увиденным противником, продолжал рыть туннель. Я справился и опомнился лишь тогда, когда вылез с другой стороны пилины. Высунул голову и огляделся. Рядом горел костер и дремал орк, периодически подкидывая в него сухие сучья. Я вытащил у орка жизнь и вылез. «Шиза!» «Я пролез!» Радостно и удивленно оповестил я симбионта о своем успехе. «Вижу, ненормальный, сварливо, из долей зависти пробормотала она. А если бы тебя разорвало? Ты об этом подумал?» «Шиза!» «Слишком много допущений». «Тебе не кажется?» — спросил я. «Человека всегда оправдывает положительный результат. Я его достиг. Хватит придираться». «Я не придираюсь. Я хочу, чтобы ты иногда задумывался. Должен понимать, что ты не один». «Ваше высочество, вы что, беременны?» — спросил я, перебив ее нудные, надоевшие, набившие оскомины нотации. «Слава Богу, а то я уж подумал, что ты превратилась в Маргариту Павловну. Вот от нее я подобное уже слышал. Ты должен, взять, понимать, что ты уже не один. У тебя жена и скоро будет ребенок, а ты ни о чем не позаботился». А что хотела эта женщина? Еще одной чертой характера Шизы было неуемное любопытство. Она была предсказуема, как укус пчелы, если ты ее прижал к руке. Так и Шиза, услышав что-то новое, обязательно начнет выяснять, что и почему, как и зачем. Потом, напомни, я расскажу. Сейчас некогда. И действительно, какие могут быть разговоры, если я в стане врага? Я крался к одному из шаманов, что дремал у костра. К нему тянулись нити энерговода, и от него нить шла к участку защитного контура. Я, наверное, мог бы его придушить или вытянуть жизнь, но переливчатое сияние его ауры меня насторожило. Оно было необычным, а все, что странно и необычно, настораживает. «Сидит груша, нельзя скушать», — подумал я и стал изучать ведущие к нему нити. Синяя, золотая, белая. Всего три. Но вокруг свернутых в жгут нитей, что еще одна необъяснимая странность. Как оплетка кружились маленькие искорки. Я осторожно вытянул аурный щуп и коснулся энерговода. И в ту же секунду одна искорка влетела в мою ауру. Я резко отдернул щуп. Искорка замерла. Хм, странно. Как она могла преодолеть энергетическую мембрану моей ауры? Да еще так легко. Я осторожно вытянул кусок ауры, где находилась искорка, и как хирург черными пальцами отрезал этот участок. Но мгновенно об этом пожалел. Между мной и куском отрезанной ауры протянулся жгут, и моя энергия по нему побежала к искорке. Причем искорка очень быстро стала расти и превращаться в маленький красный шар, размером в шарик от настольного тенниса. Я сразу схватил отрезанный кусок и соединил со своей аурой. И, несмотря на то, что находился в состоянии ускорения, вспотел. «Шиза, это что?» Шар спокойно завис в моей ауре. Он не мешал и не двигался. «Это какой-то энергетический паразит, Виктор». «И что делать?» — я от досады почесал затылок. «Привычка, которая появлялась, когда я попадал в сложную ситуацию и не мог найти выхода. Мы даже не знаем, что он может и что будет делать в моей ауре». «Ну, кое-что уже видно», — отозвалась Шиза. «Он питается энергией носителя и растет». «Отрезать его нельзя, он высасывает энергию и, опять же, растет. Я буду заниматься выяснением его природы и искать способы защиты. А ты возвращайся в лагерь». «Шиза, может, об этом предупреждала Биота, говоря, бойся огня?» «Может, слетай к ней и спроси». Это она ответила с легкой грустной усмешкой. «Но мне достаточно было лишь идеи». Я тут же нырнул в туннель подкопа и вылез с обратной стороны. Затем прыгнул на свою гору, а оттуда направился к горе черной красавицы. Летел я медленно, чтобы дать ей возможность подготовиться, и, не дай бог, приняв мои действия как враждебное, ударить меня чем-нибудь. Но Биота встретила меня на подлете, показав себя в открывшемся окне. Ослепительная улыбка на ее красивом лице могла бы неискушенного человека обмануть. Таким радушием пылало ее лицо. — Что привело к моей скромной обители такого отшельника? — спросила она голосом мягким, грудным, в котором захотелось утонуть и забыться. Но Шиза зашипела, словно старая некрасивая жена, заметившая обалдевший взгляд своего мужа от созерцания чужих женских прелестей. Избила все очарование. Я поморщился, и Биота поняла, что у нее не получилось околдовать отшельника. Она стерла с лица улыбку. Но затем, вглядевшись в меня, усмехнулась. «М -м, «У тебя проблемы, человек. И ты пришел просить помощи. «Ну, ты и наглец. А, впрочем, почему нет? Говори, что ты хочешь узнать?» «Я хочу узнать про огонь, которого стоит остерегаться», — недолго думая спросил я. «А к чему тут изворачиваться? Биоту на ее поле не проведешь». «Хм! Попался!» — засмеялась она. «Давай разложим проблему на части». «Ты покажешь мне того, кто тебя сюда поставил, а я открываю тебе свою тайну». «Договор?» — спросил я. «Договор?» — с лучезарной улыбкой торжественно ответила богиня Дзирдов. «Что будет за нарушение договора?» — поинтересовался я. «Ты, если не выполнишь то, что обещал, отдашь мне свою благодать». А в случае нарушения договора с моей стороны, я стану твоей женой. У меня отвисла челюсть. Видимо, я выглядел очень глупо. Да и не только я. У шизы из рук выпала веточка, и они с Лианом, открыв рот, уставились на биоту. Та, заметив, какое впечатление на меня произвели ее слова, весело рассмеялась. — Что скажешь? — спросила она, отсмеявшись, а я сумел закрыть рот. Скажу, что это... Это очень кардинально, и что я могу не соответствовать вашим запросам, несравненная биота. Вы кто? И кто же я? Вы богиня, а я человек смертный, я не достоин такой судьбы и жены. «Согласна с этим», — вновь рассмеялась она. «Но иногда хочется для людей...» Она сделала паузу, лукаво посмотрела на меня и затем продолжила. «Людей достойных. Сделать исключение. Для тебя я его сделаю». «Я предлагаю не спешить. Брак, он, дело такое». «Какое?» — эта красивая ведьма наслаждалась моей растерянностью. «Сложное?» — выдохнул я. «Надо узнать получше друг друга. Понять, подходим мы друг к другу или нет. Вдруг вы как самка богомола», — ляпнул я ни с того ни с сего и испуганно прикрыл рот рукой. «Самка богомола? Это какая самка?» — она продолжала смеяться. «Ну оттуда... Откуда? Я... У нас есть...» и чуть ли не произнес «насекомое», но вовремя спохватился. Краем глаза увидел интерес Шизы, та навострила ушки, слушая наш разговор. «Есть такие существа, и при спаривании дама поедает своего избранника живьем». Лицо богини передернулось от омерзения. Я не понял отчего, то ли от того, что самка жрет своего избранника, то ли от того, что спаривается. Но Биота разрешила мои сомнения. «Я пока не собираюсь с тобой спа», — произнесла она с заминкой и добавила, — «делить постель». «Ты прав. Надо узнать друг друга получше. Если я не смогу выполнить твои условия, я стану твоей союзницей. Тебя это устраивает?» «А что будет означать «союзник»?» — осторожно спросил я. Мне не хотелось воевать с кем-либо за ее интересы. «Мы будем помогать друг другу. Можно составить договор». «Я, конечно, человек смертный, но не совсем дурак», — улыбнулся, глядя в красивое лицо. «Я отдам вам проигранную благодать, а в случае нарушения с вашей стороны еще и буду отстаивать ваши интересы». «Это, по-вашему, несравненная биота. Справедливо?» «А что ты хочешь?» — она, казалось, была искренне удивлена. «Я тоже буду отстаивать твои интересы, а на тебя поползновений со стороны кое-кого гораздо больше, чем на меня». «Хочу, чтобы было несколько иначе», — не сдавался я. «Если вы не выполните свои условия, вы защищаете мою гору. Вместе со мной, всеми имеющимися средствами». «Хорошо, недоверчивый мальчишка», — отозвалась богиня. «Но только если ты не нападаешь на кого-то первым. Договор?» «Договор».